Полёт ведьмы. Общее значение руны. Иногда эту руну называют полёт птиц или просто полёт. Но ведьмины руны имеют непосредственное отношение к ведовству, а полёты часть ведовства. Разумеется, полёты на помеле в физической действительности невозможны, вернее, бессмысленны, так как для них требуется слишком большое количество магической энергии. А ведьмы, особенно веканские, предпочитают не тратить силы на подобные спецэффекты. Полёт на памиле это символическое, мифологическое отображение сущности ведьмы, того, что происходит с ней, когда она занимается магией. Эта руна связана с сексуальной энергией. Памило это своего рода смысловой эфемизм. Оно символизирует мужскую производственную энергию, лингам. Когда ведьма творит магию, это подобно сексу но на энергетическом уровне. Она соединяет своё женское начало с мужским началом магии, и в этот момент действительно чувствует возбуждение, подобно тому, какое бывает при интимном общении. Но это возбуждение затрагивает не только физическое тело, оно проникает во все тонкие тела, заставляет их включать весь энергетический потенциал. Руна полёта ведьмы в раскладах означает, что настало время магии, время силы. Это может касаться не только собственно магической практики, но и любого другого занятия. Ведь у каждого человека бывают такие моменты, когда всё спорится, идёт как по маслу, получается само собой. Человек чувствует прилив сил, вдохновение, он на коне. Именно это и предвещает полётная руна. В ставах эту руну применяют, чтобы взлететь, успешно начать какое-то важное дело, а также для того, чтобы продолжить полёт. Руна очень благоприятна для людей творческих, кому вдохновение необходимо каждый день. Звуковая вибрация руны. Заклинание руны связано с полётом и сексом. При этом набор из слов очень индивидуален и практически неограничен. Ведь одного человека возбуждает что-то одно, а другого совсем другое. Кому-то для сексуального возбуждения нужны конкретные образы, связанные с интимным общением. А кто-то чувствует тоньше, и ему достаточно мимолётной ассоциации, чтобы почувствовать сексуальную химию. Мы же для примерного заклинания будем использовать чёткие образы, понятные всем. Слова вибрации времени: ночь любви, час свидания. Слова вибрации пространства: ложе, поле, дорога. Слова вибрации жизни: грудь, сердце, кровь. Слова вибрации неба: Луна, ночное небо, полёт. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Подъём, возбуждение, трепет. Магическое намерение, заклинание полётной руны. Хочу сохранить энергию, пока занимаюсь своим любимым делом. Хочу довести дело до конца. Возможное заклинание. Луна, преврати каждый час моего призвания в час любовного свидания чтобы грудь трепетала, а душа летела по дороге любви в страну сбывшихся желаний. Стихия руны воздух. Стихия полётной руны воздух, и в прямом и в переносном смысле. Стихия воздуха отвечает за интеллект, общение, а ещё за путешествия. Именно энергия путешествий питает стихийную магию руны полёта ведьмы. Пробуждать стихию полётной руны лучше всего в путешествии. Неважно, будет ли оно далеким и долгим, или же близким и совсем непродолжительным. Главное в этом — скорость. Полет всегда стремителен. Медленный полет — это уже парение, совсем другая энергетика, свойственная, скорее, руне пустоты, которая относится к числу дополнительных рун. Итак, энергия стихии воздуха в этой руне — это энергия, получаемая из скорости. Заряжать руну нужно либо при беге, либо при очень быстрой езде. Неважно, на чём ты будешь ехать: на велосипеде, самокате или машине. Главное, чтобы скорость была приличной для этого транспортного средства. Можно заряжать руну даже в самолёте. Если ты собираешься бежать или сама управлять транспортом: самокатом, велосипедом или машиной, тебе необходимо позаботиться о безопасности. Старайся проводить ритуал скорости в том месте, где нет никаких препятствий и особенно людей. Пусть дистанция будет небольшой, главное пустой. Имея в виду, что тебе нужно будет не только разогнаться, но и остановиться правильно. Помести руну в область паха, ведь именно там находится центр сексуальной энергии. Перед стартом сформируй магическое намерение разбудить в руне стихийную силу. Глубоко вдохни три раза и стартуй. Концентрируйся одновременно на ощущении движения, скорости и на том месте, где находится руна полёта ведьмы. Одновременно тебе нужно будет контролировать транспортное средство и окружающее пространство. И это довольно сложная практика, которая у тебя заберёт немало сил. Поэтому сразу после неё тебе нужно будет восстановить энергию. О методах восстановления магической энергии мы говорили в главе Ставы язык рун. Планета Руны – Марс. Планета полетной Руны относится не к воздушной, а к огненной стихии. Ведь Марс, покровитель этой Руны, тоже имеет свойство стремительности, полетности. Но это полет огня, пожирающего, агрессивного, быстрого. Для любого полета, хоть физического, хоть духовного, нужна решимость и смелость. Очень многие люди боятся летать на самолетах. Это значит, что энергия Марса у них на нуле. Но куда больше людей боятся летать в метафорическом, духовном смысле. Большинство просто боится оторваться от земли, от насущных проблем и воспарить в области духа, магии, мистики, подлинного творчества. Ведьмы не таковы. Ведьмы обладают смелостью и дерзновением. Иначе в магию нельзя. Если у тебя есть сомнения относительно твоего пути, обратись к руне полёта ведьмы. И укрепляй в себе качества Марса. Для этого в день и час Марса концентрируйся на образе руны. Можешь рисовать её или просто созерцать, представляя, как огненная энергия руны протекает в твоё сердце, руки, ноги, голову, как она охватывает тебя, делает смелее и решительнее. Танец руны. Музыку для танца руны полёта ведьмы нужно подбирать быструю, стремительную, полётную. Характер тебе подскажут такие композиции, как Полёт Валькирии Вагнера или Полёт шмеля Римского-Корсакова. Ты можешь поискать и другие произведения с подобными названиями. Бери ту музыку, которая придётся тебе по душе. Но по теме и стремительности. Это должен быть именно полёт, а не парение. Танец полётной руны лучше всего исполнять на открытом, большом пространстве, чтобы тебе было где полетать. В танце нужно изображать движение полёта. Главной частью тела здесь руки. В танце это крылья. Это может быть полёт большой, красивой птицы, которая взмахивает крыльями, редко и тяжело. Или полёт маленького сокола, который быстро-быстро машет крыльями, взбираясь на высоту, а затем, сложив их, молнией бросается вниз. Быть может, тебе захочется изобразить полёт на легкомоторном самолёте или дельтаплане и почувствовать себя лёгкой-лёгкой. Тебя несёт ветер, и всё, что тебе надо это рулить. Или же наоборот. Ты вообразишь себя тяжёлым трансатлантическим лайнером, который благодаря невероятной силе отрывается от земли. Это может быть и космический полёт, ведь ракета олицетворение скорости. Фантазируй, выбирай, сочиняй для себя танец сама. Зелье Руны Зелье руны делается из полыни. Это растение принадлежит одновременно и стихии воздуха, и стихии огня. Оно ускоряет обменные процессы в организме. Поэтому зелье из полыни пьют по чайной ложке. К тому же оно очень горькое. Но разбавлять полынное зелье нельзя. Это концентрированная энергия полёта. Можно заедать его мёдом. Полынное зелье варится так: В котёл нужно бросить сухой травы полыни и залить небольшим количеством воды. Поставь на огонь, и когда вода закипит, снова добавить немного воды. Довести до кипения и снова добавить порцию воды. Так повторить от 7 до 12 раз, в зависимости от того, сколько у тебя сухой травы. На одну столовую ложку травы должно быть не больше стакана воды. Всего с учётом доливаний. Зелье можно хранить в холодильнике несколько дней. Принимать его нужно в течение недели, утром и вечером. Зелье можно наговаривать, но это не обязательно. Главное магическое намерение. Магическая пища руны. Магическая пища руны полёта ведьмы должна быть лёгкой для желудка. Лёгкая пища та, что очень быстро переваривается. Это кисломолочные продукты, мягкий сыр, Фрукты и овощные супы. В пище эти руны нет привязки к планетам и стихиям. Её главный признак лёгкость, невесомость. Эта пища не должна заземлять. После неё не должно клонить в сон. Есть такую пищу, нужно понемногу. Можно устраивать разгрузочные дни с помощью полётной руны. Ешь магическую пищу руны часто и маленькими порциями. Это поможет тебе избавиться от чувства тяжести не только в теле, но и в душе. В дни, когда тебе тяжело, когда что-то гнетёт, и ты словно носишь на себе груз проблем. Переходи на магическую пищу Руны полёта ведьмы. И это обязательно сработает. Если, конечно, будешь помнить о правильном магическом намерении.